Глава тридцать Гости покинули столовую, и Герман, выбравшись с балкона, долго, прочувствованно выдохнул с нескрываемым облегчением. Фуф! Утомительно это занятие клоуна исполнять. Но теперь дело за Ксюшей. Увидев хозяина с задумчивым и абсолютно трезвым лицом, гном, удовлетворенно хмыкнул и замер в ожидании распоряжений ну и чем теперь займемся дорогой бернар риторически поинтересовался граф молодой человек был до крайней степени возбужден на месте не сиделось а требовалось набраться терпения и теперь уже безучастно ждать желаете прогуляться в саду верный слуга чутко прочувствовал состояние своего господина ни в коем случае герман поспешно отклонил предложение камердинера хотя сам бы сейчас с удовольствием прокатился в пролетке по полю да с ветерком или раз пятьдесят подтянулся на турнике кстати про турник хорошая идея подтянется или нет еще конечно вопрос а повисеть точно можно пока Салеман не решил загадку с аккумулятором за другие задачи ученый не брался не хотел распылять концентрацию мысли таким образом затея с полноценным тренажерным залом стопорилась в ожидании своего часа но какие то элементарные приспособления вполне можно было соорудить и без участия гениального мозга изобретателя вот прямо завтра и распоряжусь герман решительно хлопнул ладонями по подлокотникам а пока видимо придется довольствоваться чтением и изнавать в ожидании новостей. Тем временем в саду. В наступающих сумерках Ксюша рыскала по садовым кучерям, стараясь производить как можно меньше шума. «И где прикажете теперь искать эту парочку?» Уворачиваясь от хлестких веток и сплевывая липкую паутину, на ходу размышляла девушка. То, что Оливия в самом деле направилась искать встречи с Оливером, было уже понятно. Ксю проследила, как служанка погрузилась в карету графской невесты и сделала это в одиночестве, крикнув кучеру, что теперь будут ждать госпожу. Значит, они с Германом все верно предположили. «Ну, каков артист!» — подавляя невольные смешки, Ксения вспоминала подслушанную сцену на балконе. Пол царства за то, чтобы хоть одним глазком посмотреть на лица обоих в тот момент. Это еще хорошо, что Эммы нынче в доме нет. Бдительная дама тут же бы заметила длительные отлучки подопечной требовала объяснений, куда так часто стала пропадать ее девочка? Быстро бы и за попарации, и за вот эту шпионскую инициативу шею намылила. Что значит кошка из дома, мышки в пляс? Отец допоздна занимался в лаборатории, а Душенька с Моникой хоть и отмечали отсутствие своей госпожи, но с расспросами лезть не смели. И все же куда спряталась графская невеста с братом? Территория замкового парка была огромной. Ксю уже оббежала добрую треть и на минуту прислонилась спиной к старой яблоне, уперевшись ладонями в коленки, чтобы перевести дух. Сюда, следуйте за мной, господин Виконт. Неожиданно прямо в нескольких шагах от нее послышался громкий шепот. Ноги девушки автоматически подогнулись, и она ползком тихонько нырнула за толстый ствол дерева в густую траву. Вовремя, мимо яблони торопливо прошли две фигуры: женская, в которой Ксю признала одну из замковых служанок, хоть и не помнила ее имени, и Оливера. И если бы они не были столь заняты собственным инкогнито, наверняка бы расслышали, как гулко застучало Ксюшна сердце, а за одной зубы. Не то чтобы ей было страшно, а как-то нервно. Ох, и беспокойно это занятие — висеть на хвосте у объектов наблюдения. «Вон, вон там, за старым фонтаном вас ожидает госпожа Оливия!» Служанка остановилась и махнула рукой куда-то в глубину зарослей. Ксении даже не надо было напрягать зрение, чтобы рассмотреть и запомнить указанное направление. Она и так уже успела разведать про тот заросший полуразрушенный фонтан, расположенный в самой старой и дремучей части сада. «Что ж, местечко что надо», — про себя отметила новоиспечённая шпионка. Служанка как раз почти бегом направилась в обратную сторону. Ксю снова пришлось затаить дыхание и слиться с ландшафтом. Вот и первая выявленная соучастница подковерных шалостей братца. Девушка удовлетворенно поставила себе дебютный плюсик, провожая взглядом круглый и белый, как луна, чепец тайной на перстнице парочки». Стерла уголком шали с лица очередную порцию паутины и обомлела. Ее собственный платок был таким же светлым, а значит, приметным в темноте, как головной убор служанки. Тоже мне мата Хари недоделанная, досадливо выругала себя за неосмотрительность. Надо же, чуть не попалась на такой мелочи. Платье Ксю по-умному выбрало потемнее, туфли помягче а этот злосчастный платок на полном автоматизме прихватило уже на выходе. замерзнуть видите ли, побоялась. Хорошо еще что заговорщики были слишком увлечены собой и не рассчитывали встретить кого-то в этот час в таком месте. Иначе Ксения была бы уже обнаружена. Пришлось прятать шаль прямо здесь же под яблоню. Девушка выждала некоторое время и выдвинулась из своего укрытия. Она теперь знала, куда идти. И решила, что лучше подобраться к парочке не той же тропой, куда прошагал викон, так как говорится, с тыла. Идти пришлось очень осторожно, чтобы не хрустеть опавшими ветками. Оттого медленно. И пока она добралась до означенного фонтана, там уже вовсю разворачивалась пылкая сцена. «Оливия! О, Оливия! Я схожу с ума, когда вы рядом, и еще сильнее, когда вас нет. Но идите же ко мне, один лишь поцелуй!» Оливер со всей страстью пытался обнять объект своего обожания. «Да погодите же!» Оливия раздраженно оттолкнула его руки. «Вы что, меня не слышите?» Дамочка явно была зла. И на неожиданный самоотвод Германа, и на щенячьи восторги своего любовника — Он решительно отказывается от помолвки. «Все наши планы!» «Да и пусть! Это же прекрасно! Теперь вы станете свободны, и я женюсь на вас!» «Виконт, вы в своем уме?» Даже как-то опешила Оливия. Она как будто ушам своим не верила. «Чего же тут такого невозможного?» Не унимался Оливер. На парне словно затмение нашло. Он был слеп и однозначно плохо соображал герман сам отказался от вас, я не думаю что он станет чинить препятствия нашему счастью. упадем в колени брата, он простит нам наши чувства уверяю я люблю вас оливия со всей страстью горящего сердца, а вы меня неужели нет неужели ваши клятвы пустое Виконт болезненно поморщился и заломил руки. «Нет, дорогой, конечно, нет. Я тоже вас люблю, но разве это то, на что мы рассчитывали? И потом, мои родители, вы же помните!» Оливия постаралась сдержать раздражение. Она была вынуждена хоть немного уступать возлюбленному, при этом точно не испытывала к парню ни малейшей привязанности. Человеку стороннему и трезво мыслящему это сразу было заметно и никак не могла найти нужного выхода. Кажется, все ее планы разваливались на глазах. Мало ей было сегодняшней неудачи с Германом. Так теперь и младший брат, очумев от страсти, отказывался придерживаться какого-то первоначального замысла. Только вот какого. Ему стало мало оставаться просто любовником при законной жене графа. Подглядывать за обоями было тошнотворно, но крайне необходимо досмотреть этот фарс до финала, а потому Ксении оставалось только отодвинуть собственную щепетильность и терпеливо дожидаться конца. В любом случае, пока все вертелось вокруг темы запретной и крайне несчастной любви. О неудавшихся покушениях не было сказано ни слова. И что бы это значило? Есть еще кто-то третий? Не складывается. Ну, хорош уже про всякую ерунду трепаться, давайте чего-нибудь по существу. Девушка мысленно уговаривала парочку хоть немного конкретнее раскрыть свои планы, а не вот это все. Оливия, очевидно, тоже хотела именно того же — обсудить с Виконтом ситуацию и найти решение, но Оливер впал в неожиданную эйфорию от новости о свободе руки и сердца любимой, был способен лишь пускать пузырями розовые слюни и казался совершенно невменяемым. Толку от него не было никакого, и коварная дамочка решила сворачивать бессмысленную беседу. «Я так путем ничего и не поняла». Кроме того, что твой братец по уши втрескался в твою же невесту и так крутит им, как хочет. Какое-то участие во всем принимают ее родители, по крайней мере, она о них упомянула. Радует одно. Оливер не желает твоей смерти, сознательно точно нет. Однако чую, это вовсе не говорит о том, что его присутствие для тебя безопасно. Не знаю, как объяснить. Мне не удалось достоверно определить, кто причастен к покушениям. Есть Оливер и Оливия. Просто не вижу никого третьего, кому бы было хоть немного выгодно устранять графа. И все абсолютно бездоказательно. А еще есть служанка связной. Имени не знаю, но не раз встречала ее в районе кухни черненькая, худощавая, невысокого роста, в большом круглом чепце. Голос немного песклявый. «Будь предельно осторожен. Тебе удалось знатно раздраконить Оливию. На что она в таком состоянии решится, одному Богу известно». «Вот и прекрасно», — подумал Герман, поджигая прочитанное послание Ксении. Парню порядком остычертели уже эти тайны и заговоры вокруг него. Пускай начинаются опасные, но конкретные боевые действия, и появится, наконец, возможность... Поймать кого-то за руку.